глава 14 покупки зайдя на следующее утро в игру передал юдину 5 сотен кредитов отправил его на обследование дав сопровождающие спая сам же опять вышел в реал во-первых с момента приобретения импланта у меня скопилась куча видеоматериала который нужно было обработать выкладывать его прямо сейчас я не собирался Но подготовить первые несколько серий хотел уже сегодня. Заливать их на видеохостинг по вертмирам планировал позже и со значительной задержкой. По видеороликам легко было отследить мое местоположение и при желании устроить засаду. И многие грешили этим, ведь при смерти игрока существовал шанс на то, что из него выпадет какой-нибудь предмет экипировки или что-либо ценное из инвентаря. Второй момент, который заставил меня это утро провести в Реале, это не слабая сумма, полученная вчера с продажей мха. Следовало хорошенько обдумать, как именно усилить себя. Имелся у меня один знакомый, который мог с этим помочь. «Здорово, Фазик!» — махнул я приятелю, который по моей просьбе тоже выбрался из Вирта. «Привет, привет! Рассказывай, что там?» — потер сонные глаза парень. «Нужен твой гениальный ум и соображалка!» — улыбнулся я. Удалось разжиться неслабым количеством наличности. Теперь мучаюсь, думаю, на что лучше ее потратить. Ясно. Погоди, я себе кофе сделаю. попросил Фазир. Да, конечно. Я пока тебе скрины перешлю. Хорошо, отозвался из глубины комнаты мой приятель. Выбрав нужные фотографии, которые сделал в игре, распихал их по папкам и отправил Фазиру на почту. Друг вернулся спустя пару минут с кружкой в руке и что-то яростно пережёвывая. «С этим вертом пожрать времени нет», — с набитым ртом пожаловался он. «Кому ты рассказываешь?» — усмехнулся я, доделывая себе бутерброд. «Как у вас успехи вообще? Пропали совсем. Конференции больше не собираете?» «Да тут мрак, что творится», — пожаловался приятель. «Конференции, говоришь? Я забыл, когда в последний раз с этой сладкой парочкой общался. Я же тебе говорил про них». «Ага, любовь, морковь, все дела», — хмыкнул я. Когда Фазик поведал мне о том, что Кира с Марком начали встречаться, я не сильно удивился. Насколько я помнил, она всегда ему нравилась. Да и он, парень, был видный. Почему, собственно, нет? — Ну вот, с тех пор конференции и закончились. Да и в игре не всё так гладко. Что-то там наворотила наша Фрейлина. Невесело усмехнулся он. — Ещё и Марк втянула в какие-то свои дела. — Свои дела? алло ты о чём? Вы же команда, «Какие свои дела?» — сказал я и тут же осёкся. Я сказал, не «мы» команда, а «вы». Я что же, уже не считаю себя одним из них? Чёрт, наверное, нет. Если раньше мы общались, обменивались знаниями, успехами, проблемами, то сейчас... Я уже и забыл, когда разговаривал с кем-нибудь, кроме Фазика. «Вот в том-то и дело, что никакая мы уже не команда. Когда ты в первые дни пропал в своём мире...» «Кое-кого твое отсутствие на конференциях начало бесить. Пытался я донести до ребят, что мы трое вместе, а ты там крутишься один. Марк вроде согласился со мной, но тоже был не в восторге от твоих прогулов». «Интересно», — кивнул я, вспоминая, как было здорово оказаться одному в незнакомом мире, да еще и без ноги. «Ага, погоди еще. Сейчас вообще интересно будет». У парня явно наболело, и ему не терпелось выговориться. «С тобой было понятно. Кара списала тебя со счетов, решив, что тебе никогда не перебраться в наш мир. Марк же, хоть и слабо, но верил в успех. Вообще удивлён, что он согласился тогда разделяться». «Слишком уж хорошие роли вам достались. Глупо было отказываться». «Может ты так, может и так», — задумчиво проговорил Фазир. «Только дальше было следующее. Одна особа, не будем называть её имени». Решила, что схватила удачу за хвост и полностью погрузилась в дворцовые интриги. Поначалу она появлялась, кое-чем делилась, спрашивала советов, а потом начала игнорировать конференции. Марк позванивал время от времени, интересуясь моими успехами. А как узнал, что у моего алхимика объявился племянничек, так звонить вообще перестал. Не знаю даже, чем они там занимаются. Что за племянник? И как это связано? Хм. «Помнишь, я говорил, что алхимик обещал отправить меня на обучение в Академию магии?» «Да, конечно», — подтвердил я. «Так вот, теперь обучаться магии едет его новоиспечённый племянничек. Ты только вдумайся, какая подстава от игры. Я так рассчитывал на это обучение. Блин, да я персонажу все очки характеристик, что удалось заработать, в интеллект закинул. А теперь я даже если уйду с работы, то качаться самостоятельно не смогу». «Маг без магии. Кому я такой нужен?» Фазир замолчал, насупился и тяжело задышал. Если честно, то в первый раз видел его таким. «Ладно, это я так. Нужно было выпустить пар», — сказал он, когда чуть успокоился. «Что там за вопрос у тебя?» «Погоди. Я всё ещё пытался переварить полученную информацию. Совсем это было не похоже на моих друзей. Что-то странное происходило». Делать выводы, услышав только одну сторону, не хотелось. Но и не доверять словам Фазира у меня не было оснований. Но, блин, это же Марк. Не мог он так измениться за такое короткое время. Прошло-то всего. И тут я задумался. Блин, ведь я почти два месяца в игре. И все равно не верится. Фазик, я там тебе скинул скриншоты с аукциона. В первой папке всевозможные улучшения на робота. Во второй для меня. Подумаю, что лучше купить, чтобы усилиться, и с таким расчётом, что мне нужно оттуда свалить. Ознакомься пока, а я тебе чуть позже перезвоню, ок? — Хорошо. Ага, вижу. Всё, тогда до связи, — отозвался приятель. Ещё раз всё обдумав, набрал Марка. Гудки шли, но никто так и не отвечал. Сбросив звонок, снова набрал и опять начал слушать гудки. Но на этот раз мне ответили. — Привет. Кара? удивился я. «А, Лино, привет. Что хотел? Марк занят». Поболтать хотел с ним. «А ты что, уже в наш мир попал? Нет? Ну тогда зачем беспокоишь? Давай, как появишься у нас, звони». И, ехидно прыснув, девушка бросила трубку. Вот это пообщались. Я сидел, не понимая, что происходит, и что мне со всем этим делать. Все эти дни я пыхтел, старался как мог, спал по четыре-пять часов в день, всё время уделяя Вирту. «Рисковал всем, тратя бешеное количество времени на что? Куда я так стремился попасть? К вот этим людям?» Отложив в сторону, коммуникатор открыл жалюзи и молча простоял так какое-то время. «Фазик», — сказал я, когда друг взял трубку, — «планы меняются. Теперь продумай то же самое, но с таким условием, что я из этого мира никуда не собираюсь уходить». «Ого», — ответил Фазир, — «это с чего так?» за того, что я тебе наговорил? Лино, я же сказал, что просто психанул чуть-чуть. Ты чего? Я? Да набрал тут Марка. Пообщался с его новой подружкой. Ну и переосмыслил для себя кое-что. Ясно. Хорошо подумал. Поняв, что я всё для себя решил, спросил Фазик. «Лучше не бывает», — усмехнулся я. «Меня мой мир более чем устраивает. Я там уже полтора месяца, и даже пяти процентов его не исследовал». «Видел только один город, успел встретиться и пообщаться максимум с сотней людей. Рано мне оттуда уходить». «Чем планируешь там заниматься?» – заинтересовался друг. «Не знаю. Может, своё дело открою. Городок там небольшой, но заняться есть чем. А может, сколочу команду и отправлюсь в дикие земли. Кто знает?» – улыбнулся я. Друг кивнул и пообещал разобраться с тем, что я ему отправил. Договорившись созвониться позже, мы отключились. Взяв в руки кружку, я вновь вернулся к окну. Картинка не поменялась. Всё так же спешили по своим делам пешеходы, куда-то ехали машины. Не изменилось ничего, кроме меня. Я стоял и улыбался, чувствуя, как очередной груз свалился с плеч. И теперь вместо, как оказалось никому не нужных переживаний, в мою жизнь пришло предвкушение того, что меня ждёт впереди. Дикие земли? А что? Звучит неплохо. Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс.